Глава вторая. Мамлюки. И второй день пути прошел спокойно. К ночи добрели до небольшого селения, ночевали в лучших условиях, чем на земле. Есть вода, постоялый двор, конюшня. Даже горячую похлебку, называемую луковым супом, дали. И все для паломников и рыцарей с оруженосцами бесплатно. Находились богатые доброходы, желавшие облегчить участь людей, совершавших трудный путь к святым местам. После завтрака финики, сушеные дыни двинулись дальше. Многие паломники в пути молились, чтобы не наскочили арабы. Все же начался самый опасный участок пути. Да еще и местность холмистая пошла. В лощинах за возвышениями удобно скрываться конницы. Арабы не воевали пешими. Слишком велики расстояния от колодца до колодца, как раз на дистанции перехода конного обоза. Нападали всадники не только на конях, Это мамлюки, но и на верблюдах, чаще кочевые племена. Верблюд неприхотлив, есть, может, колючки, а без воды легко неделю обходится. А скорость развивает, немногим меньшую, чем конь. Благодаря широким копытам легко проходит по пескам, где вязнут кони. Будучи в караване, груз несет вдвое больше, чем лошадь. Практически идеальное вьючное и верховое животное для пустынных земель. В пути уже были часа два с половиной три, как рыцари внезапно остановились. Завыла труба. Александр ничего не понял. Привал? Тогда почему труба воет? Сзади от арьергарда вперед пронеслись рыцари, сразу рассыпались в шеренгу, достали из петель копья. Александр сошел с дороги в сторону, чтобы лучше видно было. Навстречу конвою скакали всадники, много, все в светлых развивающихся одеждах, хорошо защищающих от солнца. На головах тюрбаны, пыль, всех всадников не видно, но их явно больше, чем рыцарей. Когда до них оставалось метров триста, лавина развернулась в цепь. Ого, да их сотни полторы-две! Александр кинулся к оруженосцам, а там уже крики «Мамлюки, приготовить оружие!» Почти у всех оруженосцев арбалеты, только у нескольких трофейные сабли. Александр, как и другие, расстегнул сумку, взвел рычаг арбалета, положил болт. У нескольких оруженосцев были арбалеты со взведением козьей ногой. На поясе эта нога болталась, арбалетчик нагибался к арбалету, пристегивал ногу, распрямлялся, взводя плечи. О, времени много уходит. И в стесненном пространстве или лежа такой арбалет не взведешь. Но такой арбалет мощнее рычажного, как у Саши. Арбалетчики выстрелили с шеренгой за рыцарями, каждый за своим. Рыцари двинули коней, начали разгоняться. Если стоять, удар конной лавы просто сомнет. Рыцари намного меньше, чем мамлюков. Но выучкой они сильны. Экипировкой. Сшиблись. Глухой удар. Треск ломающихся копий. Звон железа. Конское ржание, крики людей, вопли раненых, жуткая какофония, а над местом схватки пыль облаком. От мамлюков вырвалась пара десятков всадников, размахивая саблями, поскакали на оруженосцев. Только они отделяют сейчас воинов ислама от паломников легкой добычи. Как только приблизились, арбалетчики стрелять стали. Кто-то метко болт пустил и оружие перезаряжать сразу стал, но нашлись такие, кто единожды выстрелив бросился на утек. Дурные, разум от страха потеряли. Сейчас защита в стойкости, массовой стрельбе, все равно лошадь догонит бегущего. От арбалетчиков мамлюки серьезные потери понесли. Даже если половина оруженосцев промахнулась, то все равно десяток мамлюков, ранены или убиты, с лошадей попадали. Александр выцелил мамлюка, пустил болт. Не глядя, попал или нет, принялся заряжать арбалет. Только вскинул готовое оружие, а мамлюк уже рядом, в десятке метров. Руку с кривой саблей вскинул, готовясь рубить. Рот в крике разъявлен. Александр выстрелил ему в грудь. Мамлюка из седла выбило. Оказалось, последний, кто из мамлюков ухитрился до оруженосцев добраться. Только и слуги, рыцари, не все своим патроном верны. Сбежали к обозу. Остались только стойкие, и смелые. Десятка два. Оружие приготовили, но главный бой впереди идет. Переглядываются. Нет среди оруженосцев старшего. Александр понял, теряются драгоценные секунды, принял решение взять командование на себя, только послушают ли его, есть значительно более старшие по возрасту. Накрикнул: «Рыцарям помогать надо! Вперед! За веру! За орден!» И получилось. «Людей воодушевить надо, за собой повести. Сам первый вперед пошел, за ним еще один, другой. Александр тактики рыцарского боя не знал, действовал по наитию. Может, на месте стоять надо было, прикрывать паломников?» Но рассудил так. «Если рыцари полягут, не поддержать их трудную минуту, вырубят паломников. Рыцари сейчас единственная надежда. Чем ближе место схватки, тем быстрее шаг делали. Без команды само получалось». Но рыцари мешают стрельбе, заслоняя мамлюков. Александр закричал «Обходим слева». Арбалетчики послушались, повернули. Мамлюки боем связаны, не видят опасности. До них полсотни метров, а то и меньше. Александр арбалет вскинул, затем другие. Щелчки тити, в десяток мамлюков пал. Обратили внимание арабы, а вырваться не могут. Рыцарей меньше, но действует умело, боем противника связали. Мечи длиннее сабли, близко рыцарь к себе не подпускает, а с фланга один рыцарь другого прикрывает. Александр, как и другие арбалетчики, перезаряжаться стал. Еще один нестройный залп, и вновь среди мамлюков потери. Вот теперь оруженосцев заметили. К ним развернулись сразу несколько всадников, пустили коней в скач. Арбалеты оруженосцы зарядить не успели. Полминуты не прошло, мамлюки уже рядом. Несколько арбалетчиков не выдержали, побежали. Обороняться им нечем, ни сабель, ни мечей нет. Мамлюки за ними кинулись, принялись рубить убегавших. На Александра всадник летит. Он арбалет на землю бросил, схватил валявшееся у ног рыцарское копье, выставил, зажав подмышкой, и вцепившись обеими руками в древко. Конь грудью на копье напоролся, лезвие глубоко в тело животного вошло, даже часть древка. Конь завалился набок. Мамлюк ноги из стремян вытащить не успел, его придавило. Ногу правую араб из-под туши коня вытащить не может, хоть и пытается. Александр Арбалет с земли поднял, подбежал и стал прикладом по голове противника бить. Один удар, другой, третий. Мамлюк уже не шевелится, а Саша бьет и бьет. Его остановил другой роженосец. «Оставь Арбалет, сломаешь, лучше заряди». Приклад Арбалета уже в крови, липнет. Саша поднял тюрбан, слетевший с головы мамлюка при падении. приклад обтер арбалет взвел, положил болт в желоб. А к ним уже трое мамлюков скачут, что за оруженосцами гнались. Вырубили убегавших, добыча легкая, безоружная. И теперь решили разделаться с оставшимися. Дудки, арбалетчики уже оружие приготовить успели. С десяток оруженосцев осталось уже, кто не убит и не ранен. Как только приблизились всадники, сразу залп. «Мамлюков трое, арбалетчиков десяток. Половина болтов по-любому в цель угодила, не во всадника, так в коня. Оруженосцы радостно завопили, одержав победу. Александр немедля арбалет зарядил, к рыцарям повернулся. Теснят их мамлюки, числом берут. Памятуя о пережитом ужасе, когда на него мамлюк скакал, а у Саши арбалет не заряжен, а другого оружия нет, он подбежал к убитому противнику». Хоть и неприятно было, расстегнул на трупе пояс с ножными, на себя надел, подобрал с земли саблю, необычно широкое лезвие, а кривизна клинка градусов 45, но в руке сидит удобно. Саблю в ножны определил, почувствовал себя увереннее. Правда, понимал, что владеть саблей можно, если навыки есть. Да кто его учил? Пьер показал только, как пользоваться арбалетом, на том спасибо. Арбалетчики к месту сечи побежали. «Надо помогать рыцарям, от исхода схватки зависит жизнь всего конвоя, и рыцарей, и паломников, и оруженосцев». «И снова стрельба с фланга по противнику. Мамлюков значительно меньше стало, да и боем связаны». «Тем не менее, арбалетчики угрозу представляют. От мамлюков двое всадников на оруженосцев кинулись. Арбалеты разряжены, добыча легкая, сразу четверых зарубили. На Александра всадник скачет, рядом уже». Он арбалет отбросил, выхватил саблю, и когда мамлюк уже ударить готов был, упал на землю, подставив под удар клинок. Звякнуло соударяемое железо. Конь по инерции дальше промчался. Мамлюк уже за другим оруженосцем погнался. Александр арбалет зарядил, оружие вскинул и болт раба в спину всадил. И второго противника кто-то исхитрился убить. Спасла Сашу трофейная сабля, но неудобно с ней, ножны в ногах путаются с непривычки. А рыцарей и их противников все меньше. Хорошо, если по десятку с обеих сторон. Земля вокруг завалена телами, людей и лошадей. Несколько коней без всадников стоят у тел своих бывших владельцев, другие разбежались по округе. Жесткая, даже жестокая битва. Для Александра шок. Никогда столько крови и мертвых не видел. При других обстоятельствах ему бы плохо сделалось, застыл бы соляным столбом. А ныне не до эмоций, живым бы самому остаться. Чтобы уцелеть, приходилось действовать. Адреналин в крови бушует, не дает расслабиться. Но и оруженосцев, кроме Александра, всего двое осталось. Один ранен, рука в крови. Александр к уцелевшему подошел. Болты еще есть? Есть. Идем, поможем рыцарям, изнемогают. Зарядили арбалеты и побежали к дерущимся. Движения рыцарей и мамлюков уже не такие стремительные, устали обе стороны. Никто уступать не хочет, держится из последних сил. Зашли к мамлюкам в тыл, с полусотни шагов выстрелили. Получилось в спину. С одной стороны, нечестно, не, не по-рыцарски. Но чем мамлюки лучше? Из-под тишка значительно превосходящими силами напали, да и оруженосцев рубили без жалости, когда струсившие побежали. Поэтому Александр угрызений совести не испытывал. Но вот один рыцарь упал, за ним другой, потом мамлюк. «Звон оружия все реже и тише». «Александр оружие перезарядил, еще один выстрел сделал. В живых оставались два мамлюка против двух рыцарей. Не выдержали, коней повернули и нахлестывать. Один успел на ходу срубить оруженосца, который недалеко от Саши стоял. Выстрелить бы по ним, да арбалеты не заряжены. Рыцари преследовать противника не стали, сами устали, как и лошади. Оба сседел на землю спустились». Один поранен, качается. Второй цел, на ногах стоит крепко. Осмотрелся вокруг, в бою не до того. Мертвые вокруг, один Александр-арбалет сжимает. Да в двух сотнях шагов, как не дальше, обоз паломников. Паломники из повозок вылезли и в кучу сбились. Рыцарь шлем с бармицей, кольчужной сеткой, закрывающей лицо, стянул. Так это же Агюст, которого Александр из воды вытащил. «А ты, парень, не промах, не струсил, до конца держался. Твой рыцарь Пьер пал в числе первых. Пойдешь оруженосцем ко мне?» «Пойду», – твердо ответил Саша. Раз в такой сече рыцарь уцелел, стало быть, опытен и удачлив. Видя, что бой закончился победой рыцарей, от обоза потянулись люди, в том числе несколько оруженосцев, рыцарь сразу пальцем ткнул. «Вы, презренные трусы, ко мне!» Струсившие в глаза не смотрят. «Бросить рыцаря в бою без поддержки равно измене или предательству». Подошли. Виту Агюста Грозный. «Тела павших рыцарей погрузить на подводы, оружие собрать, и рыцарское, и трофейное». Один из оруженосцев сказал. «Свободных повозок нет, господин». «Плевать. Пусть паломники пешком идут. Они свои жизни отдали за них, и это лишь малая плата с их стороны. Рыцари достойны почетного захоронения». Оруженосцы, озираясь, стали сносить тела рыцарей к обозу. И ни один паломник слово против не сказал. Их поход к Храмовой горе еще не закончен. Пройдено немногим более половины, и рыцарь сейчас и единственная надежда, и вершитель судеб. Сначала погрузили тела, потом оружие. А рыцарь новое распоряжение дает. «Собрать коней!» Рыцарские кони выносливы, их всадник в доспехах весит много, не каждая лошадь годится под рыцаря, а потому стоит дорого. Арабские скакуны тоже ценятся не меньше рыцарских, потому как быстроноги, могут пробежать без отдыха большое расстояние, оруженосцы перечить не смеют. Агюст Александру. Чего стоишь? Выбирай любого коня по нраву, хоть рыцарского, хоть арабского, будешь кон на меня сопровождать. «И это, в обозе из трофейного оружия саблю себе подбери, да не мамлюкскую кривую. Видел я в бою, как кто-то из арабов дамасской сабелькой размахивал. Самое оружие, ее ищи». «Да как же я найду, если не видел никогда?» «Легкий изгиб коленка, на лезвий узор, как паутины. И обязательно ножны сыщи, хозяин сабли где-то здесь валяется». Александр так и сделал. В обозе долго рылся среди трофейного железа саблю, нашел по описанию. С ней вернулся к месту боя. На убитом ножны нашел, для чего мертвое тело переворачивать пришлось. Снял вместе с поясом, саблю в ножны вогнал, подошла, себя опоясал. Сабля с виду простенькая, без украшений, зато ножны богато отделаны серебряной всечкой. Но раз Агюст, имевший практику стычек, на саблю указал, значит оружие того заслуживает. Но Агюсту спросил «А почему меч не рыцарский?» «Правильный вопрос. Да рыцаря ты не дорос, право не имеешь меч носить. Вот когда магистр посвятит за заслуги, тогда из его рук получишь. Меч рыцарский от рыцаря к рыцарю переходит, или по наследству, от отца к сыну. Рыцарский меч носить, честь». «А сабля почему именно это?» «Отвечу. В дамаске клинки куют очень хорошие. Такая сабля легкая, в руке прикладиста, не тупиц. И не смотри, что вида простого. Оружие не украшением славно, а одержанными победами. Понимающий человек за саблю эту несколько скакунов чистокромных даст. Похоже, владелец сабли непростой человек у мамлюков был. Когда обоз готов был продолжить путь, тронулись. Впереди единственный из уцелевших рыцарей, за ним верхом Александр, в кельватор ему на конях несколько уцелевших оруженосцев, а следом обоз. Поздно вечером добрались до селения, где смогли попить свежей воды, поесть, отдохнуть, и только следующим днем, к вечеру, показался Иерусалим. Среди паломников радость. Как же, живые дошли. От риска, опасности в пути паломничество особо ценится, и не все желающие в христианском мире, даже из числа богатых и желающих совершить хождение на святую землю, решатся на такой поход. Остановились паломники на огромном постоялом дворе. А рыцарь с оруженосцами и повозками, спавшими рыцарями, оружием проследовал к храму гроба Господня. Не зря тамплиеров называли еще храмовниками. Штаб их, если сказать по-современному, находился при храме, в отдельной пристройке, а обитали рыцари в соседнем доме. Монахи принялись отпевать мертвые тела, готовить к погребению, а Александр повалился на лежанку без сил. Изматывающая жара, бой с мамлюками, долгий переход, большей частью пешей просто вымотали. Да еще от нападения мамлюков неприятные и страшные впечатления. Кусок в горло не лез. Хотелось выспаться и забыть бой, как страшный сон. Толстые стены здания сохраняли внутри относительно комфортную температуру. Да еще оконные и дверные проемы без стекол и дверей, сквозняки... Выспался отменно, а утром – побудка на молитву, завтрак. Рабы уже могилы для рыцарей вырыли, после полудня – похороны. Событие для Александра тягостное, но присутствие необходимо, все же его рыцарь пал. Потом тризна, и только к вечеру Александру удалось пройти в храм. Побывал в Кувуклии, вроде часовенки над гробом Иисуса. Притронулся к каменной плите, закрывавшей могилу. Потом к Голгофе подошел. Из пола небольшое возвышение. Двенадцать слишком веков назад на этом месте стоял крест, на котором распяли Иисуса. Священные места для каждого христианина. Так и прошел его первый день на святой земле, храмовой горе. Рыцарей в Иерусалиме несколько сотен, разных орденов. А паломников еще больше. Утром и днем в храме не протолкнуться. После скромного завтрака, лепешка, разбавленное вино, финики, Агюст нашел Александра. Отдохнул, пришел в себя. Пора за дело, братцы, седлай коней, поедем за город. У Александра опыта обращения с лошадьми нет. Конюх показал, как седлать надо, тоже свои премудрости есть, как и в любом, даже простом на первый взгляд деле. Саша лошадей к жилью подвел. Агюст вышел, покачал головой. «Шлем возьми, а я палки». От этих слов Саше нехорошо стало. Неужели бить будет? Выехали за городские стены, спешились. Коней пустили, траву пощипать. Агюст палку Саше вручил, сам вторую в руку взял. Нельзя учебу с настоящим оружием начинать. Сам поранишься или меня порежешь. Вместо меча или сабли палки будут. Итак, пеший бой. Прими правильную стойку. Правую руку в локте согни. Боком к противнику повернись. Отражай мою атаку. Палка так и замелькала в руках рыцаря. Некоторые удары Саша успевал отразить, а другие, большая их часть, достигали цели. Больно били по пальцам, по бокам, а то и в грудь. Саша крепился, хотя удары палкой были чувствительные. Хорошо на голове шлем, поскольку несколько ударов в голову пришлись, немного оглушили. Он уже устал через полчаса, а рыцарь неутомим. Палкой работает, как мельница, крыльями под ветром. Чувствовалась хорошая физическая подготовка. С небольшими перерывами тренировались до обеда. Пальцы в кровь сбиты, саднили. а Гюст усмехнулся. «В следующий раз надевай перчатки, а лучше всего обматывай лентами из ткани. И не обижайся, меня так же учили. Завтра продолжим». Сели на коней, не спеша в город поехали. Александр спросил, «Почему меня оруженосцем взял?» Май же убит». Саша ответом разочарован был, а рыцарь продолжил. Если серьезно, то потому что не струсил, не побежал, как некоторые. Рыцарь за спиной должен чувствовать опору, крепкий тыл. А ты устоял. И еще. Кто кроме тебя в воду бросился? Там, у корабля. Один ты. Стал быть, к беде ближнего своего, товарища по оружию, неравнодушен. Редкое ныне качество. Я понятно объяснил. «Более чем». «Как вокруг вернемся, всем воздастся по заслугам. Оруженосцев, что струсили, назад во Францию отправят и больше ни в один орден не возьмут». И начались ежедневные упражнения на палках. «Пока пешие, на коне особое искусство, к нему подступают позже». Александр упорен был, не отлынивал. Понял по единственному виденному бою, выживает сильнейший, кто оружием мастерски владеет, смел, решителен. Конечно, рыцарей тоже много полегло, но числом противник превосходил. Оруженосцы, вначале подтрунивавшие над Сашей, умолкли. Он на их выпады и уколы не реагировал. Время проводили пустобрюхи за вином, игрой в кости». Часть рыцарей оказались истовыми католиками, не пропускали ни одну службу, другие чревоугодствовали и предавались выпивке, только малая часть проводила поединки учебные между собой. И только единицы из них обучали, натаскивали оруженосцев, понимая, это соратники, способные помочь в бою. Постепенно само получилось, что стали занятия проводить вместе. Агюст учил мечному бою, жен владению копьем в бою. Альберт действуем со щитом. Щит – чисто рыцарская принадлежность и при умелом обращении не только средство защиты. Подними нижним, острым краем вверх и ударь противника, можно ребра сломать. Полностью освоить все премудрости не удалось. Сформировали отряд из трех десятков рыцарей и их оруженосцев для сопровождения паломников в Акру. Редко кто из пилигримов приезжал в Иерусалим навсегда – поклониться гробу Господню, посмотреть на Голгофу, да и домой пора. У многих дом, семья, а путешествие на Святую Землю – долгое, марим три недели в одну сторону, потом ожидание конвоя и закрыва Иерусалим, сам переход недельный до обратной дороги. Выходило на круг в лучшем случае три, а чаще четыре месяца. Это если от Марселя считать, а многим из этого портового города еще до своего города добраться надо – Обратно в акру, сильно поиздержавшись, паломники шли. Нападения мамлюков были, но реже. Значительно привлекательные пилигримы, идущие из Акры в Иерусалим. При деньгах поживиться можно. Походный строй незыблем. Впереди рыцари, за ними оруженосцы, потом обоз. варьер небольшое охранение из рыцарей. Под легкий уклон к морю шагалось и, и ехалось быстрее. На второй день пути вышли к месту боя. Александр сразу местность узнал. «Но «Ну, вот удивительно. Должны быть трупы, вернее, что от них осталось, от мамлюков. А их нет. Не может быть, чтобы стервятники склевали или шакалы степные дочисто сожрали. Уж кости-то должны остаться». Вечером спросил у Агюста, куда останки девались. «На повозках арабы вывезли. Для них погибшие в войне с неверными герои, и их предать земле необходимо». Александр удивился. «Они же враги». «Мертвые уже не враги, а другое — нам польза. Представь, все места боев усеяны полузгнившими трупами. Вонь, миазмы, и как паломникам мимо идти. Они к Иисусу идут, как на чистилище, а тут эдакое непотребство. Нет, уж лучше пусть убирают. Арабы знают, что мы не трогаем похоронные команды, иной раз днем собирают. Они не воины, селяне, и им доход». «Доход?» — удивился Саша. «С убитых одежду снимают? Мародёры?» «Нет, по исламу это грех. За каждого преданного земле мамлюки деньги платят. Небольшой, но все же доход. Могильщики одним словом. Посмотри, вокруг, что вырастет в этой бесплодной пустыне? На что жить?» «Хм, да, гюст-прагматик, даже философ. Рассудив, так и правильно. Вакру въехали через неделю пути». Пилигримы сразу к пристани направились. Редко бывало, чтобы у причалов стояло несколько кораблей сразу, способных вместить всех прибывших из Иерусалима. И неизвестно, когда прибудет следующее судно. Никакого расписания не было. Суда из Марселя или других портов уходили по мере заполняемости. Отдохнули после перехода ночь, а утром сбор рыцарей ордена. Александру интересно, в первый раз такое зрелище. Увидеть почти всех рыцарей в сборе нечасто бывает. Сперва слово взял командор. Сказал об угрозе Святой земле от кочевников и мамлюков, но тему быстро прикрыл, все и так в курсе. Потом перешел на конвой, где рыцари понесли потери. Среди оруженосцев нашлись такие, которые струсили, бросили тень на орден. Рыцари зашумели возмущенно. Такой проступок бросает тень на орден. «Все происходило на глазах у паломников, они разнесут увиденное по всей Франции». «Вывести мерзавцев!» — приказал командор. В круг перед рыцарями вывели оруженосцев. Выглядели они теперь жалко, оглядывались по сторонам, пытаясь снискать сочувствие, но видели лишь осуждающие презрительные взгляды. «Что будем делать?» — спросил командор. «Наказать изгнать со святой земли!» — дружно взревели сотни глоток. От рева грубых мужских голосов в небо взмыли стаи птиц с крыш домов. «Как наказать?» – продолжил командор. «Бить кнутом! Изгнать из тампли. «Вы слышали, презренные? Решение рыцарей закон! Приступайте!» Тот же рабы выволокли на площадь бревно. С одного из оруженосцев содрали одежду, уложили на бревно лицом вниз. Один из рабов уселся оруженосцу на ноги, другой держал руки. Вызвался стегать кнутом один из рыцарей. Саша полагал, что для этой экзекуции должен быть палач. Но в ордене существовали свои порядки. Рыцарь нанес три удара бичом из бычьей кожи. Бывший оруженосец вопил благим матом. Поперек его спины вспухли багровые рубцы. Следующий. Наказаны были все. Их тут же изгнали из рыцарского замка, запретив впредь даже приближаться к Тамплю под страхом смерти. Рыцари собрались расходиться, когда к командору подошел Агюст, влез на каменное возвышение. «Слушайте, братья, среди оруженосцев есть не только предатели и подонки, есть и достойный муж, хоть и простолюдин, но благородных манер. Он вытащил меня из воды, когда я тонул. Он же достойно сражался с арбалетом, не убоявшись превосходства врага, когда другие бежали. «Кто он?» Раздались крики. «Пусть покажется!» Командор поднял руку. «Выйди!» Александр протолкнулся через оруженосцев, он стоял за рыцарями в пятом или в шестом ряду. Встал перед командором. «Повернись, чтобы все узрели твой лик!» Александр медленно повернулся на месте, вновь встал к командору лицом. Агюст продолжил. «Предлагаю избрать его сержантом!» Простолюдин за достойное поведение в бою мог стать сержантом, и кольчугу носить, и меч, и коня иметь, но без права носить белую накидку тамплиера, не мог быть избранным командором. Для простолюдина сержант – потолок в ордене, но если король за заслуги жалует дворянским званием, маркиза, барона или баронета, тогда другое дело. Александр не ожидал от Агюста такого шага, был растерян. Саша вовсе не жаждал карьеры в Ордене. Было приятно, чего скрывать. Но к судьбе воина он себя не готовил, он человек другого времени. После минутного размышления и молчания рыцари дружно одобрили. «Достоин быть сержантом!» Командор скомандовал. «Подойди и встань на правое колено!» Саша сделал несколько шагов, опустился на колено. Командор выхватил меч из ножен, поднял. «Отныне ты посвящаешься в сержанты, и свидетелями тому...» Все рыцари ордена в Акре. Носи звание с честью и не позорь. Командор мечом плашмя слегка ударил Александра по правому плечу, потом по левому. «Встань! Отныне ты один из нас, брат! Аминь!» Рыцари зашумели, засвистели, потом стали расходиться. К Саше подошел Агюст. «Доволен?» «Заслужил!» Для Александра посвящение стало сюрпризом, он даже не знал, как реагировать. «Чего? Не рад?» «Подожди, со временем, если повезет, коли подвигами прославишься, король тебя отметит, еще рыцарем станешь. Настоящее занятие для мужчины. А теперь пойдем, отметим». «Агюст, у меня нет ни су». «Су. Мелкая французская монета. Я угощаю». Агюст был великодушен, похоже, Саше ему понравился. В близлежащих к площади тавернах уже рыцари полно, почти все столы и лавки заняты, но подвинулись, потеснились. Пили бургундское, закусывали жареным мясом, лепешками и оливками. Пиршество продолжалось довольно долго. Да не в честь Александра, рыцари так общались, отмечали удачную проводку паломников из Иерусалима. А уже завтра несколько десятков рыцарей отправятся в опасный поход, сопровождая пилигримов. Засиделись надолго. Выпив, рыцари пустились в воспоминания. О Франции, конечно. Кто-то ресталище вспоминал прекрасных дам, ради которых одерживались победы. Другие припоминали победы в боях с мамлюками. Это все же посерьезнее, чем рыцарские турниры. А добавили еще вина, начали говорить о родных местах. Шампании, Британии, еще бы. «На святой земле глазу зацепиться не за что. Равнины, холмы, редкие деревья в оазисах, а везде желто-серый цвет. А в благословенной Франции леса, реки, а возделанные поля, замки. Александр и спроси Агюста, «А у тебя замок есть?» «Две деревушки за моим родом и замок. Правда, скромный, два этажа, но стены вокруг, подвесной мост через ров. Недалеко, аббатство Святого Валентина. Отличные места, я тебе скажу». «Мне позволительно будет узнать, почему покинул родину?» «Хм, отвечу. Любовь, мой друг. Она предпочла другого побогач. Пока отец мой, хоть и стар, может управлять хозяйством, я решил податься на святую землю, веру Христову защитить, себя испытать. Каждый мужчина должен совершить в жизни должный поступок, чтобы было о чем рассказать в старости внукам». «Агюст, но служба здесь трудная и опасная. Ты еще не женат, потомков нет, а голову можешь сложить в любой момент». «Все в руках божьих, но тут мы с тобой на равных. Ты тоже не женат, детей нет, и погибнуть у тебя шансов больше, чем у меня». «Почему это?» «Умеешь меньше». Последняя фраза царапнула душу. «Неприятно, но факт, констатация реальных возможностей, ситуации». «Не боишься смерти?» – продолжил Саша. «В других обстоятельствах будь Саша трезвым, он бы не начал такой разговор. Все же вино развязывает языки». Смерть? «Всего лишь миг. Не она страшна, а ее ожидания. Не жди, и она не придет». «Ты фаталист, Агюст. Разве ты другой? Давай еще выпьем». Саша лишь пригублял кружку, потому утром чувствовал себя хорошо. А у некоторых рыцарей вид помятый, лица хмурые. «А надо в поход, объявленный заранее. На площади уже начала выстраиваться колонна. «Конные рыцари!» Пять десятков, каждый из которых в бою трех-четырех мамлюков стоит. За ними оруженосцы, большей частью пешие. Капеллан молитву счел, перекрестил рыцарей, и они выехали из Тампля в город, где уже на рыночной площади их ожидали пилигримы. Народу в Тампле сразу заметно поубавилось. Уже после завтрака агест подозвал Сашу. Надо идти в арсенал, подобрать броню и оружие. Я говорил, у меня нет денег. «На Святой Земле все трофеи, оружие, кони, ценности сдаются в орден. И все, что я перечислил, ты получишь бесплатно. Конь у тебя есть, вместо сабли можешь получить меч, как сержант». «Я к сабле уже привык», — быстро вставил Саша, — «как и к шлему». «О, это не все». В арсенале вопросов не задавали. Сами вчера были свидетелями, как Сашу посвятили в «Братья». Дольше всего подбирали кольчугу. Богатые заказывали ее у кузнецов-оружейников. Кольчуга ковалась по размеру и долго, полгода. У Саши не было ни денег, ни времени. Приходилось вынужденно подбирать. Кольчуга не рубашка, не растянешь, а Саш парень крупный. Часа через три удалось подобрать по размеру крупные кольца на грудику и где в кольцах сечка серебром. Рукава длинные до запястья. Потом подобрали такие же кольчужные штаны. Напоминали они современные колготки, носки и штаны вместе. Получилось не быстрее, чем подбор кольчуги. Далеко за полдень нашлись такие. На правом бедре небольшая прореха от удара. Но Гюст сказал, ерунда, кузнец за несколько дней исправит. Щит подобрали по весу и размеру. Для Саши все вновь. Взгляд его на копье упал, а Гюст охладил. Копия только для рыцарей. Ты научись саблей и щитом работать, конно сначала. Да в кольчуге». Она движение стесняет, вес лишний. С непривычки тяжело и неудобно. На привыкай, потом чувствовать на себе и не будешь. Кольчугу и штаны в мешок уложили. Саша поднял. Ого! Пуд весом, как не более. А еще войлочный поддоспешник, но с ним проще. Сержант уже не с оруженосцами жил, а в комнатах для рыцарей. Для многих оруженосцев стать сержантом – потолок мечтаний, вершина карьеры. В комнате Агюст помог одеться, причем полностью. На рубашку под доспешник, потом кольчужные штаны, затем кольчуга, пояс с саблей, в завершение шлем. «Ремень под подбородком застегни, иначе от легкого удара слетит», – строго сказал Агюст. «Тяжело и жарко. Во внутренних помещениях дворца рыцарей температура такая же, как на улице. По ощущениям, градусов сорок». Саша взмок сразу, а Агюст командует. «Саблю в руку. И теперь подвигайся. Представь, перед тобой враг, отбивай удары». О, Саша подвигался, помахал саблей, отражая удары воображаемого противника. «Тяжело. Железо на теле сковывает движение, пот заливает глаза и смахнуть его невозможно. Шлем не дает. А еще обзор ограничен. По бокам головы сталь, перед глазами бармица, кольчужная сетка. Как в танке, ей-богу, так и сказал Агюсту. Прикусил язык, да поздно. Рыцарь сразу спросил, где? Я не понял. Как в котле. Видно, плохо, жарко, тяжело». Привыкай! Впредь все занятия в полном оплачении проводить будем. Александр вздохнул, но же не денешься никуда, как с подводной лодки. Взялся за гуш не говори, что не дюж!» Со следующего дня занятия продолжились, упорные, изнурительные порой больше всего досаждали жара и тяжелые доспехи. Но постепенно к тяжести привык, а к жаре так и не смог. По мере того, как овладевал приемами сабельного боя, входил во вкус, упражнения стали нравиться, и Агюст заметил. «Александр, ты делаешь успехи», — сказал он, когда возвращались в рыцарский замок. «Мне все труднее пробить твою защиту». Агюст называл его на западной манер Александр. С ударением на последнем слоге. Много времени рыцарь и сержант проводили вместе, в учебных боях, за столом, на отдыхе. Постепенно сблизились, насколько это было возможно между дворянином и простолюдином. Агюста удивляла привычка Саши часто мыться, особенно учитывая дефицит воды. В Акре еще теплое море выручало. Саша вечером уходил на берег, плескался и плавал. Смыть пот после занятий в волочном подоспешнике на теле – это ли не удовольствие? Рыцари банными процедурами пренебрегали. Наверное, по принципу настоящий мужчина должен быть могуч, волосатый вонюч. Уж пахло от рыцаря изрядно. А если еще и в походах, то добавлял стерпкий запах конского пота. Но рыцарям запах не мешал. Это проблема для оруженосцев. Учитывая, что в пище всегда был лук и чеснок, Амбре еще то. Считалось, чеснок отгоняет нечистую силу и предохраняет от болезней, как и лук. Через две недели из Иерусалима пришел конвой, а с ним сотни-две паломников. Конвой прошел весь путь до Акры благополучно, но рыцари сказали, что обоз с паломниками, сопровождаемый рыцарями, вышедший из Акры недели две назад, подвергся нападению. Атака была отбита, но рыцари понесли тяжелые потери. Командор сделал вывод усилить сопровождение. Тем более следующий конвой должен выйти на днях и сопровождать не только пилигримов, но и деньги». Орден тамплиеров подрядился перевозить деньги из Франции и других стран в Иерусалим. По получении адресат писал расписку, и ее доставляли потом назад отправителю. За перевозку брали деньги, поскольку орден в деньгах нуждался остро и постоянно. Содержать целую армию рыцарей с оруженосцами в далекой земле стоило недешево. Вооружение, питание для людей и коней, перевозка к морю – все стоило денег. Конечно, находились жертвователи, но эта помощь нерегулярная. Следующий конвой вышел, когда из Европы пришли два судна с паломниками. Учитывая, уже скопившихся в Акре, получалось много, а босс большой, но и рыцарь и командор выделил много — семь десятков. В их число попали и Агюст с Александром. Выход был намечен через неделю. Паломникам еще надо успеть нанять повозки с мулами, прийти в себя после морского путешествия. Со слов пилигримов плавание вышло трудным, сильный ветер, волнение на море. Агюст занимался личными делами, Александр, чтобы время не пропало даром, оттачивал умение стрелять из арбалета. Он помнил, как выручило его это оружие в схватке с мамлюками. За лепешку с рыцарского стола нанял мальчишку. Тот бежал, волоча на длинной веревке, за собой свернутое в тюк старое тряпье. Стрелять и попадать в неподвижную мишень у Александра получалось. А по всаднику фифти 50, 50 хоть цель велика. Мальчишка бежал слева направо, всего полсотни шагов. Александр успевал прицелиться и выстрелить, потом перезаряжал, кричал «Беги!» и стрелял снова. Вначале все болты летели мимо. Мальчишка их собирал, подносил. Александр к полудню злиться начал. Болты рядом с мишенью попадали, но не в нее. И только к вечеру, когда намучились оба, и он, и мальчишка, стало получаться. «Приходи завтра еще», — попросил Саша. «Приду, только хлеб принеси». Видимо, семья бедно жила. Впрочем, детвора подрабатывала с малых лет. Воду разносили в богатые семьи, помогали поднести товар с базара, подмести двор. На следующий день Сашу прихватил лепешку и пригоршню сушеных фиников. Сегодня стало получаться лучше. Каждый второй выстрел в цель. Сразу настроение поднялось. Вернулся в тампль довольный. У шорника в замке выпросил кожаный ремень, приспособил к арбалету. Теперь его можно было забрасывать на спину, ремень через левое плечо. Саблей работать не мешает, а еще прикрывает спину от сабельного удара. А еще подобрал на складе фляжку бронзовую. Помнил, как мучился в походе от жажды. Пить на жаре плохо, потом и зайдешь, а глоток сделать хорошо, а еще глаза мыть от вездесущей пыли. Чуть подул ветерок, и пыль скрипит на зубах, от нее свербит в носу, чешутся глаза. Опыт дело наживное, и вот настал день выхода. Порядок построения обычный, рыцари, оруженосцы, а Риргард. Александр уже в который раз недоумевал. А где же дозор, разведка? Александр в современной армии не служил. После школы сразу в университет поступил, получив отсрочку. На военные фильмы смотрел, книги читал, наслышан был. Как-то нелепо. В поход идут, и без разведки, дозора. Неправильно. Но кто он? Сержант, да и то вновь испеченный. Кто из рыцарей прислушается к нему? Осмеют, не примут всерьез, яйца курицу не учат. Три дня прошли спокойно, а бос большой тянулся медленно, иной раз хвост его скрывался за плавными изгибами дороги и за большими холмами. И почти на том месте, где в прошлый раз нападение произошло, снова показались мамлюки. Полсотни их выскочило из-за холма, рассыпались лавой, почти заполнив небольшую лощину. Рыцари из походной колонны по три сразу перестроились в шеренгу. Жиденькая, правда, получилась в один ряд. Вторым рядом несколько конных оруженосцев, в их числе и Александр, а уж за ними оруженосцы пешие. Рыцари копья опустили, кто бармицу на лицо опустил, кто забрало шлемы, начали разом. Конные оруженосцы взвели арбалеты, положили болты и поскакали следом. Александр держался сзади и правее Агюста. Между рыцарями промежутки метров по пять-семь вполне можно кого-то из мамлюков подстрелить, не зацепив своих. Сшиблись противники. Грохот щитов и копий, звон железа. Саша сразу арбалет вскинул, выцелил чужака, всадил в него болт. Перезарядить оружие нет времени, выхватив саблю, втиснулся в промежуток. Слева Агюст, справа Жан. На Александра какой-то молодой, почти сверстник кинулся. У обоих сабли засверкали. Молодые, энергии полно, а боевого опыта не хватает. Саша успел отразить несколько ударов, сам нанес удар, да только одежду на мамлюки разрезал. До да тела не достал. При столкновении мамлюки потери понесли и сейчас бой продолжать не стали. Развернули коней и вскачь. Разгоряченные рыцари за ними кинулись, а на стременах привстал. «Стоять! Назад!» Многие услышали, натянули поводья, развернулись к кукунов. Сколько раз Агюст втолковывал Саша, главная задача рыцарей – сопроводить без потерь пилигримов, а не показывать свое умение владеть оружием, свою удаль являть. Вполне может статься, что нападение малой группы мамлюков – лишь обманный маневр. Отскачут немного, уводя за собой рыцарей, а другая группа на обоз нападет. Или еще хуже, если за холмом большая группа ждет, окружат, сомнут. А потом не спеша за паломников примутся, бозу от верховых не уйти. Подобную тактику применяли в боях с противником монголы. Малым числом доскачут хоть до русских дружин, хоть до кавказских, обстреляют из луков и назад, вроде как испугались. А это ловушка, кинется противник догонять, а там в верстах пяти основное войско, окружат и давай перемалывать. Хитрая тактика, коварная, но почти всегда приносящая победу. Правда, пока до этих земель слухи о Чингисхане не дошли, как и его излюбленных приемах боя. Наиболее горячие головы из рыцарей все же увязались за мамлюками, скрылись за холмом. В авангарде старший рыцарь, Жен из Британии, приказал всем занять строй. У половины рыцарей копья сломаны, но и врагов повержены десятка два. Воины застыли в ожидании. Через десяток минут из-за холма показалась лошадь, мчащаяся галопом. К шее ее приник рыцарь. Не понять, ранен или пригнулся, спасаясь от стрел. Доскакал. Его сразу рыцари окружили. Рыцарь ранен, едва в седле держится. Ловушка. За холмом не меньше сотни мамлюков. Наших сразу зарубили, на каждого рыцаря по десятку врагов. В обосово и перевязать, распорядился Ижен. И мысленно себя похвалил за осторожность и предусмотрительность. Оруженосцы быстро собрали оружие убитых мамлюков, отнесли в обоз, также и с телом убитого рыцаря. Раненого отнесли в первую очередь. «Стоять нельзя, к мамлюкам подмога подойти может». Эжен рукой махнул. «Вперед!» Обозники, видя скоротечный бой, нахлёстывали мулов. Каждый старался побыстрее миновать страшное место. При виде трупов мамлюков крестились. «Помилуй, святая Мария!» До Иерусалима добрались относительно благополучно. Один погибший и раненый при нападении, и семеро погибших рыцарей, попавших в ловушку. Могло быть значительно хуже. Уцелели все пилигримы, и в целости доставлен груз золотых и серебряных монет. Расседлав коней, и даже ужинать не стали. Обмылись от пыли и спать. После завтрака начали приводить в порядок оружие. Александр заговорил с Агюстом. — Скажи, при сопровождении обозов всегда такое построение рыцарей? — Всегда. Не нами заведено. А что тебя не устраивает? Хорошо бы и впереди рыцарей, ну, скажем, в одном лье всадника пустить, вроде лазутчика. В случае, если засада кочевников или арабов, он всегда предупредить успеет, рукой сигнал подаст, либо по-другому. И что это даст? Если видим врага, рыцари всегда успевают боевой строй принять. Я не слышал, чтобы напали внезапно настолько, что рыцари приготовиться не успели. Лазутчик твой попусту жизнью рисковать будет. Кому охота голову подставлять? а жителей из селения подкупить, чтобы сообщали. Если мамлюки узнают, вырежут всю семью. А зачем человеку с нами встречаться? Пусть на дороге знак оставят. Скажем, три камня вряд на обочине в условном месте. Мудришь, а деньги как им передать? Тоже в условном месте. Гляди-ка, продумал все. Когда только успел. Главное, как склонить его. Припрешься ты в селение, скажем, арабов, и будешь по домам ходить. «Да, момент скользкий, до конца его Александр не продумал. Но должен же быть какой-то выход». Потянулись спокойные дни. Александр выезжал за город с Агюстом. День ото дня занятия все более изощренные. Агюст показывал, как сделать обманный финт, хотя бы ранить врага. «Сразу сразить, чтобы насмерть редко получается. Удастся нанести рану, пусть малую. Тогда противник осторожнее себя вести будет, больше обороняться. А если несколько ран, то и вовсе хорошо». Истечет кровью, ослабеет, тут твой добей. Имей в виду, резаные раны лучше колющих, кровотечение сильнее. И никакой жалости, он тебя жалеть не будет. Бей щитом краем его в коленную чашечку в лицо. Такие удары болезненные, кости ломают. Александр все знания, как губка, впитывал, вроде мелочи, но они могут решить на поле боя исход поединка. Как ни странно, воевать ему понравилось. Опасность, адреналин, хотя такого слова здесь еще не знают, приключение. У каждого мужчины в крови агрессивность заложена. Рыцари в походах всю злость, агрессивность на противника выплескивают. Поэтому в перерывах между походами, будь в Акре или Иерусалиме, довольно миролюбивый. Выпить вина, спеть песню и разойтись – вот образчик их поведения. К тому же задеть честь рыцаря словом или действием опасно. Получишь брошенную перчатку в ответ и честный прилюдный поединок. А уж рыцаря оружием владеть умели, и желающих позадираться не находилось. Вечером, когда ложились спать, Александр вспоминал дом, родителей, как то они там. Наверняка приятель его Валера сообщил, что утонул их сын на Ладоге, а тело не нашли. Для родителей горе, а он жив, только весточку передать не может. А по размышлению, кому передать, если родителей на свете нет, появится лишь через шесть с лишним веков? А все же слезы иногда наворачивались. Удастся ли увидеть? Утро уже по распорядку, молитва общая под руководством капеллана, завтрак, упражнения, обед, после полуденный отдых, когда солнце жарит немилосердно, ужин поздний, когда солнце садится и температура падает. И каждый день похож на предыдущий, из развлечений только выпивка и долгие разговоры, но и поговорить особо не о чем. Новости из Франции до Святой Земли идут с большим запозданием, с паломниками на кораблях. Ни газет, ни интернета, ни телевидения. Полный информационный вакуум. Однако рыцари это не напрягало. Они выросли в такой атмосфере, считали единственно возможным. А Саше не хватало информации, что в мире творится. А больше всего интересовали новости о Киевской Руси. Не было еще государства московского, но Русь почти 300 лет как крещена князем Владимиром. Жалел иногда, что к истории религии и своей страны относился с прохладцой. Выучил в школе, что задали, ответил и забыл. И никогда не читал больше заданного, не говоря о Карамзине или современных историках. Да и редко кто в его возрасте задумывается и изучает историю страны. Что страна, если не знают историю своего рода, максимум знают имя деда, а рыцари знали свой род до седьмого колена и чтили.